Добиться, чтобы лепрозорий убрали отсюда к чертовой бабушке куда угодно, но чтобы духу здесь Мокрецовского не было, заразы этой. Вот что я вам имел сказать.